Структурные типы интертекстуальности. По характеру межтекстовых ассоциаций можно выделить два вида отношений между исходным и интертекстуально обогащенным текстом. Первое. Донор-реципиент. Текст-реципиент и текст-донор связаны парциальными ассоциациями. Часть целая. Назовем тип интертекстуальности, основанный на таких ассоциациях, парциальным. От латинского парс часть производящий текст стиль производный текст стиль. производный текст стиль имитирует основные признаки производящего, поэтому тип интертекстуальности основанный на деривационных ассоциациях назовем миметическим от греческого мимиис подражание имитация. Определение интертекстуальности регулярно абсолютизирует. Первое парциальный тип отношений между текстами отсюда трактовки интертекстуальной отсылки как на синекдохической загадке, а интертекстуальности как взаимодействие двух текстов друг с другом внутри одного произведения выступающего по отношению к ним как целое к части, как включение интертекстуальной организованным текстом сегментов претекстом. как феномена, возникающего при повторном использовании мотива или фрагмента текста, в частности, при употреблении автоссылок и автоцитаций, как ре реконтекстуализация перехода от одного контекста в другой, миметический тип межтекстовых отношений, отсюда отождествление интертекстуальности э, с имитацией, а также понимание интертекстуальности как имитации текстов прошлого, как случая, когда один текст служит моделью для другого, и так далее. Любое определение интертекстуальности, данное в рамках только э, пациальной или только меметической модели, неизбежно окажется односторонним, а значит редуктивным. Парциальный тип интертекстуальности. Парциальные отношения возникают между текстом-донором, лицо, дающее орган для пересадки другому медицинское, из которого извлекаются фрагменты, цитаты, комментаторы, крылатые слова, аллюзии и так далее и текстом-реципиентом, который такие извлечения принимает. Текст-донор определяет некоторые особенности использования выдержек из него, то есть оказывается на них регулирующее влияние. Рассмотрим данный феномен на примере басни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 Что за уха? Да как жирна, как будто янтарем подернулась она. Потешь же, миленький дружочек, вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек. Еще хоть ложечку, да кланяйся, жена. Так почивал сосед Демьян соседа Фока. И не давал ему ни отдыха, ни сроку. А с Фоки уж давно катился градом пот.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 «Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь, но если помолчать во время не, у, не умеешь, и ближнего ушей ты не жалеешь, то ведай, что твои и прозы, и стихи тошнее будут всем демьяновые ухи». Как видим в тексте Ивана Андреевича Крылова, выражение «демьянового уха» отнесено к творческой сфере, тем самым была задана сфера его тематического применения. Данное тематическое требование соблюдено при использовании указанного выражения, к примеру, в следующем контексте – Богатство музыки Вагнера слишком обильно. Беспрестанно напрягая ваше внимание, он, наконец, утомляет его, и в конце оперы «Гибель богов» усталость доходит до того, что музыка перестает быть для вас гармоническим сочетанием звуков. Она делается каким-то утомляющим гулом. Если я по профессии музыкант чувствовал близкое к совершенному, изнеможению ощущения духовной и физической усталости, то каково должно быть утомление слушателя-дилетанта? Это музыкальное Демьянова уха, которое очень скоро порождает ощущение пресыщенности. Петр Ильич Чайковский, Байройцкое музыкальное творчество.